И вновь эти неведомые имена, слова «Альтмюллер», «Тартугас», «Коопорация Кёниг» — пустые, ничего не значащие, туннели без света в конце. И миндальничать некогда. Говори, Лесли, иначе я убью тебя. У меня нет выбора. Но, ради бога, не толкай меня на крайние меры. Не прикасайся ко мне. Прошу, не прикасайся ко мне». У нее не то что на возглас, на громкий шепот сил не хватало. «В дом! Мы пойдем в дом, убьем ученого и людей Райнемана!» Не дожидаясь, когда Лесли закончит, Дэвид ударил ее в подбородок. Она лишилась чувств. «Хватит слушать эти бредни. Сейчас не до них». Дэвид положил Лесли на переднее сиденье, Вышел из машины, захлопнул дверцу и осмотрелся. В полуквартале от Рено стояли две парочки, оттуда слышалась музыка. И все. На сан царил покой. Дэвид миновал чугунную ограду, проклиная стоявший совсем рядом фонарь. Взглянул сквозь решетку на машину Райнемана, метрах ста водоль. Он знал, чья это машина — и сосредоточил взгляд на переднем сидении. Но ни движения, ни огоньков сигарет не было. Между тем в левом окне виднелся какой-то странный силуэт. Нижнюю часть окна заполняло темное пятно. Дэвид обошел чугунную ограду и не спеша двинулся к автомобилю. Пятно оставалось на месте. 35 метров, 30. Приготовил пистолет, но осекся. Теперь он ясно видел, «Что это за пятно?» То была уткнувшаяся в стекло голова, неестественно вывернутая, неподвижная, мертвая. Он бросился к автомобилю и заглянул в заднее окно. На войлочной обшивке переднего сиденья распластался пассажир. Уличные фонари освещали его плечи и голову, залитой кровью сиденья. Дэвид подошел к правой передней дверце, Ее окно было открыто ужасающему зрелищу. Водителя машины застрелили в голову, а его напарника зарезали. «Их убили всего пять-шесть минут назад», — подумал Дэвид. Лесли Хоквуд перехватил его в тот самый миг, когда люди, вооруженные ножами и пистолетами с глушителями, подбирались к охранникам Лайонза. Перебив всех, они бросились к его дому. Бросились, не пытаясь маскироваться, зная, что разбитые рации в автомобилях своим молчанием предупредили людей на террасе Верде 15 о нападении. Дэвид притаился за тиху стены, глядя на террасу у дома лаенза Дверь черного хода в квартиру была закрыта, свет в кухне не горел, шторы на всех окнах были задернуты. Дэвид побежал к двери в кухню, прижимая стене дома. К его изумлению, дверь оказалась приоткрытой. Изнутри послышались приглушенные голоса. Слов нельзя было разобрать, но Дэвид понял. Мужчина о чем-то взволнованно спорит. Голоса раздавались из гостиной. Дэвид начал пробираться вдоль стены, держа берет наготове. Внимание его привлекла открытая кладовка. У кладовки на полу лежал еще один охранник. Как он погиб, Дэвид по тьме определить не мог. Он ощутил, что по лбу и шеи у него струился пот. Сколько там их? нападавших. Они уничтожили полотделения. Со всеми ему ни за что не справиться. Но он был обязан спасти лаенза, о другом не задумывался. Он опытный разведчик. Об этом тоже нельзя забывать. Он в своем деле лучше всех. Впрочем, какая разница? Дэвид чуть приоткрыл дверь в гостиную и прильнул к щелке. От увиденного ему чуть не стало дурно. Омерзение усиливала элегантная обстановка, со вкусом подобранные стулья, диван и стол, которые предназначались для интеллигентных людей, решавших утонченные вопросы. Но не для бойни. Два санитара, недоверчивый Джонни и наивный недалекий холл, распростерлись на полу бок о бок. Их кровь перемешалась, застыл на паркете лужи, Глаза Джонни были широко открытые, злые, лицо Холла напротив выражало умиротворение. За ними на диване, как забитые бараны, лежали еще двое охранников».